«Арбатские переулки». Глава первая. Поварская. Возраст женщине дан для медитации. Поймёт это не каждая, а зря. Что такое 60 лет? Это время не расстраиваться, это время обрадоваться. Можно уже не ходить в кино и не читать книги. Зачем? Сколько всего сегодня в твоей голове? Ходи и доставай из памяти разные разности. Ещё 10 лет назад Ирине было странно услышать от старинной подруги детства. «Мама Анна нынче из дома никуда не выходит». «А двигаться?» «Так она и двигается, как солдат, целый день по комнате, туда-сюда». но ну, в принципе, могу себе представить». «Хотя Ирина такое представляла себе с трудом». «Сегодня же телевизор, всякие там сериалы». «У неё и телевизора нет». «Это как?» «А вот так?» «Она и книжек не читает». «Ужас». И совсем даже не ужас. Она говорит, у неё столько воспоминаний и дополнительные эмоции ни к чему. Но это-то понятно. Восемьдесят лет, как-никак. Но вот ты думаешь, что мы вспомним в восемьдесят лет? Я не знаю, я и сейчас уже ничего не помню. И не говори. А я и не хочу вспоминать. Как подумаешь, никакого настроения. Вот ты мне скажи... Почему ничего хорошего не вспоминается, а историю, в которой чуть муж не ушёл, из головы не вытравишь? Или в которой эта Панина такой сволочь оказалась? нету ну какова сволочь? Всё, а не заводись. Ну да, сволочь. Взяла, я говорила, не понять, с какого перепугу. Ирка, что ты хочешь? Ты ж с артистками давно общаешься, должна привыкнуть. У них жизнь тяжёлая, их никто на роль не берёт. Или ты её уже пожалела? Вроде да. Так вот я о чём. Маман говорит, я ничего негативного из памяти никогда не достану. Вспоминаю только тех людей, которые мне приятны. Феноменально. Так и я о том. Как нам этого добиться? Не знаю, но нужно стремиться. Но всё же, гуляя по улицам, а не маршируя в четырёх стенах. И за десять лет много воды утекло. Маман подруги всё так же медитировала, гуляя вокруг стола, А сама Ирина действительно стала к жизни относиться легче. Ей удалось приподняться над ситуацией и посмотреть на всё со стороны. А главное — посмотреть снисходительно. Ей уже не нужно было ситуацию оценивать, разбирать, проговаривать, вести долгие бессонные разговоры, чтобы убедить ту самую актрису, в чём она была неправа. Ей просто стало всё равно. Индифферентно. Она стала мудрее? Или мозг стал ленивее? Зачем задумываться? Но она точно стала счастливее. И раз в неделю Ирина позволяла себе длинные бездумные московские прогулки. Выходила из дома уже с определённым планом, куда идти — по поварским или по никитским. И блуждала лабиринтами, любуясь особняками, читая вывески и представляя, кто тут и когда жил. И обязательно в тех её видениях были кареты. Они подъезжали к парадному входу, и из них выходили дамы, которые приехали на бал Обязательно шёл снег. Сначала кучер выдвигал подножку, потом сопровождающий, который выходил первым, подавал руку. И вот уже показывалась красивая туфелька, а потом и голова дамы в завитках, выбивающихся из-за паутинки шарфа. С такими картинами Ирина могла стоять у очередного особняка довольно продолжительное время. Раньше бы она обязательно подумала, «А что люди скажут? А как она смотрится?» а не мешает ли кому, стоя тут, как одинокий тополь на дороге. А сегодня она про это не думала, и своими грезами была счастлива. Ирина научилась разделять. Если она гуляет, то она гуляет, про продукты будет думать в магазине. Нельзя думать про готовку и бал одновременно. Ни то, ни другое от этого лучше не станет. И раньше все было по-другому. Она безумно гордилась своей многофункциональностью, Делала обязательно по три дела сразу, сама называла себя Юлием Цезарем и поражалась, почему у мужа так не получается. прям по-настоящему думала, что он придуривается. Это сделал, а это опять не успел. Значит, не захотел. Понимание того, что все люди разные, пришло позже. А еще позже, что не нужно вникать в жизнь других людей. У тебя получилось, у него нет. Почему? Да потому. Не получилось и не надо – Каждый живёт свою жизнь, разнообразную, скучную, интересную, ленивую, иногда до тупую. Стоп, кто сказал? Это тебе так кажется? А ему, может, кажется, что это очень даже занимательная жизнь. Да, если хотите, она научилась смотреть не в небо, а под ноги и внутрь себя. В том небе она уже всё видела, летала высоко и с удовольствием. Какое счастье, что сегодня можно просто об этом повспоминать. И то, если под настроением и вдруг захотелось завернуть в арку. Длинная кирпичная арка тянулась достаточно долго вглубь двора. Да уж, строили раньше дома со стенами толщиной в ещё один дом. И стены, и потолки. Внутренний дворик оказался небольшим, чистеньким и уютным. Ирина запахнула поплотнее горловину шубы. Мороз разошёлся не на шутку. — нужно уж и закончить на сегодня прогулку. Не хватало ещё простудиться. Но какой цвет от такой красоты? Такие дворики ещё называют колодцами, а она их любила. Что значит мало света? Зато и мало шума, что значительно важнее. С возрастом устаёшь от яркого света. Раньше Ирина, в принципе, не признавала штор, никогда их не задёргивала. А теперь тщательно выбирала лампочки. Свет должен быть ярким, но не раздражать. Маленький трюк. Сама она при таком освещении выглядела значительно свежее, а всё окружение её радовало гораздо больше. Яркое солнце, бьющее в глаз, в последнее время отзывалось головной болью. Что поделаешь, возраст. Но сегодня день был солнечно-туманный, именно такой, как она любила. Во дворе отдельно стоял небольшой аккуратный одноэтажный особнячок. Прелесть какая. Кукольный домик, красивый вход, фонарь над дверью. Мечта. Но откуда ей знаком этот двор, зачем она сюда зашла? И вдруг она вспомнила. «Конечно же, она здесь была». Ирина ещё раз вышла из арки, осмотрелась по сторонам и вернулась обратно. Тут много лет работала её мама, а маленькая Ира иногда заходила к маме после школы. Естественно, не в этот красивый особнячок, а в подвал. А вот и лестница в тот самый подвал. Контора, где работала мама, располагалась в подвале. «Бог мой, а это же домик графини Мещерской!» И опять Ирина вспомнила восторженные эпитеты мама по поводу того самого домика. Ну, в сущности, как и её собственные, сегодняшние. Ничего не изменилось. Домик под стать графине. Она помнит свои детские восторги. Она тогда тоже удивлялась каретам. Кареты были в её воображении всегда. Как же к домику подъедет карета? А никак, потому что домик был дворницкой, а графиню туда выселили после революции. Её домиком был тот самый, которому принадлежала арка, многоэтажный и сегодня многоподъездный. А потом бац! И царь отрёкся. И сначала даже все радовались, и дворянство радовалось. И им тоже хотелось, чтобы все жили в их мире достойно. Просто у каждого своя жизнь, своё предназначение. Главное — свою жизнь любить и ею гордиться. Никто не предполагал, что всё обернётся так ужасно что в лучшем случае их выгонит из дома и оставит в живых. То, что графине досталось дворницкое, спасибо дворнику, он не просто вытолкал ее из дворца. Дворник, так сказать, совершил безвалютный обмен. Так иногда люди меняются домами на отпуск. Ты в мой маленький, а я в твой большой. Но на неделю. Причем меняются всем домом, машиной, всем, что в доме. Здесь дворник предложил обмен навсегда, и, скорее всего, ему это было не так уж и просто сделать. Если бы он не был каким-то там руководителем среди революционной братьи, то отправилась бы графиня в своё загородное поместье и в лучшем случае умерла бы там с голоду. А так смирилась, проглотила обиду, вырастила детей, и её внуки сегодня имеют особняк в центре Москвы. А что? «Не слабо так», — сама с собой поговорила Ирина. Хотя, понятное дело, это смотря с чем сравнивать. Ирина старалась жить в гармонии со своим внутренним миром. С внешним получалось не всегда, вот она и удалилась в свой внутренний. Но ведь и все ее подруги туда же ушли. Как в монастырь. Верующая среди них была одна, а в монастырь свои ушли все. Кстати, та, которая верующая, оказалась самой общительной — И как не позвонишь, она всё куда-то бежит, то на службу, то со службы, то читает, то постится, всегда с улыбкой, даже через телефон всегда чувствуется в голосе радость. Позавидуешь белой завистью. Последний рассказ о рабы Божией Светланы был про паломничество. Ирина, понятное дело, не уяснила, куда та долго ходила, но поняла, что это опять была какая-то одна бесконечная радость. Вроде и дождь, и холод, и неудобства — но все ничего не чувствовали, кроме радости. Одна сплошная благость. «А спали-то где?» «Так в храме!» «Все вместе, что ли? На полу?» «Ну почему? У всех туристические коврики с собой. А если не было, так в храме всегда найдутся». но надо же, туристы, стало быть! А что ж это за коврики такие, как для йоги? И что, никто не храпел?» «После таких переходов все как убитые отрешились». Нет, ну ты ирка даёшь. Я тебе про божественное, а ты мне про что? И ты знаешь, нас же всю дорогу солдатики сопровождали. Ну, если кому плохо станет, или воды попить. И они, что ли, пешком? Нет, они на машине. Стало быть, не так, как вы стал Стало быть, не так. Да бог с тобой. Веруют ещё как. Всю дорогу крестом себя осеняют. Да? Ну и ладно. Но я бы так не смогла. И у меня, знаешь, в последнее время появилась человека боязнь Но это я только тебе, как святому человеку. Даже себе не сознаюсь в этом. Нравится мне, знаешь, в одиночестве. Иду, сама с собой беседу веду, и так мне хорошо. Никто не отвлекает. О чём хочу, о том и думаю. Так это ты прямо на пути к Богу. Да ты что? Это тебе спасибо, что сказала. А я думала от возраста. Вот зайду в вагон метро и прямо всех ненавижу. Или, например, недавно на экскурсию с Мишей ездили в Суздаль. Ему так ничего, а меня прямо вся эта автобусная братья раздражала. Передать тебе не могу. И главное, мало того, что вопросы задавали, постоянно еще свои впечатления и истории жизни рассказывали. Перебьют экскурсовода и давай про себя. А вот когда я была... Ну, кому интересно, где она там была? Эка крутит тебя. Перед приходом к Богу всегда крутит. Крутит, стал быть. «А про храмы-то? Про какие? Так Суздаль же!» «А что храмы? Стояли и стоят. Куда они денутся?» Ирина ещё раз прошлась мимо красивого особнячка. Да, нынче дворники так не живут. И с этими мыслями вышла из арки. Вот интересно переехал, стало быть, этот дворник в господский дом, и какое-то время дворников не было вообще, поэтому Россия захлебнулась в помоях и грязи. Неуютно стало дворнику жить в помоях... Понял он, что кто-то должен опять мести улицы. И такие люди нашлись, только жить они стали уже не в особнячках, а в сырых подвалах. Вот тебе природа человеческая. Страшная она, природа. Или это её опять крутит? Да ничего её не крутит. Просто появилось время наконец-то во всём разобраться. И пусть Светка что хочет говорит, но руководит всем человек. А он корыстен и зол. Вроде сначала даже хочет как лучше, но потом всё равно сворачивает на свою персону. И стыдно периодически ему становится, но остановиться он не может».